Глава 8. Разъезды, разъезды. 3 августа 1893 года. С утра пришел Олег в мундире, но я попросил его еще взять что-нибудь из одежды, что не жалко испачкать в масле и мазуте. Пока мы пили кофе, пришел Ефремович и сказал, что приехали солдаты с жандармами. Не иначе брать меня будут и в Петропавловку. Нет, пока в камеру рано, это арсенальские за ружьями. Ефрем и подвал стали выносить ящики и грузить их на подводы. Оставил себе один ящик с пятью пистолетами-пулеметами. За остальное расписался в сдаче на листе и получил на руки второй экземпляр. Проверил данный получатель все правильно Владикавказ, а то еще во Владивосток уедет, знаю я наших путаников штаб терского казачьего войска полковнику Нечипаренко АГ. Ну, все увезли, и только мы засобирались, наконец, на завод появляется младший унтер, посыльный из главного штаба с письмом от генерала Обручева. Генерал просил сегодня в три пополудни, если это не нарушит моих планов, быть в качестве консультанта на совещании в главном штабе по ситуации в Африке. Попросил унтера передать, что буду, пусть пропуск приготовят. На Обуховском уже успели сколотить из горбыля большой сарай для машины. Сейчас она стояла снаружи, и шведы в спецовках давали пояснение, что где находится, четырем заводчанам. Двое из них по виду старшие мастера, или инженеры. Еще рядом с механиком и водителем поместился пожилой усатый фельдфебель, который, увидев офицера, а потом разглядел и меня в шинели с красными отворотами, выбрался наружу и отрапортовал, что фельдфебель Геращенко проходит обучение управлению гусеничной машиной. Я спросил, кем он раньше был и есть ли опыт работы с техникой. Оказывается, полтора десятка лет назад на русско-турецкой он водил паровой локомобиль. Ну и как, господин Фельдфебель, по сравнению с локомобилем управлять этой машиной сложнее? Не могу знать ваше превосходительство, пока не пробовал. Но приборов меньше и топки как таковой нет. Думаю, что проще будет. Регулируй подачу мазута, досмотри да за уровнем воды, топлива и давлением пара. Прибор перед глазами бегать не надо, да и колесо рулевое вертеть не придется. Тут только два рычага, надо только приноровиться. Через полчаса, закончив инструктаж, а он длился уже три часа, шведов вообще подняли в шесть утра вместе с арестантами, решили прокатиться. На платформу погрузились механик-водитель вместе с фельдфебелем. Олегу садили в командирское кресло, а сзади, держась за спинку кресла из гнутой трубы, встали шведский водитель-инструктор и я. Механик дал сначала тихий ход, потом набрал полный и провез нас на полверсты. Я никогда не ездил на танке, но что-то в этом есть. Ощущение силы и мощи железного зверя, который бежит по воле человека. Потом мехвод крикнул по-немецки, чтобы держались крепче. Я продублировал команду, и танк развернулся на одной гусенице на 180 градусов и понесся обратно, а потом довольно плавно затормозил. После этого мехвод сказал, что будет обучать фельдфебеля, и лучше всем остальным покинуть машину, чтобы в случае резкого рывка не свалиться под гусеницы. Помог слезть Олегу, потом для удобства и быстроты влезания-слезания попробуем приклепать какие-нибудь поручни. Спросил ему, понравилась ли ему машина. «Нет слов, Александр, это как какой-то дракон, а ты им можешь управлять. Непередаваемое ощущение». Посмотрев на его горящие глаза, я понял, что один командир экипажа у меня уже есть. Тем временем, посмотрев на площадку, увидел, что машина выделывает что-то похожее на змейку, вертится на одном месте, а когда доехал до дальнего края, видимо, мехвод посадил фильтфебель на свое место, потому что машина назад дошла до нас без выкрутасов. Спросил Геращенко, какие у него первые ощущения. «Так что, зверь машины, ваше превосходительство в управлении легка». Потом отдали машину на растерзание техническому экипажу, ну и ходовой экипаж с интересом слушал пояснения, как все устроено как нужно обслуживать технику. Пошел в завод управления, но эскиз кабины еще не готов и смотреть нечего. Зато представил Олега как командира первого экипажа и моего заместителя. Взял два листа бумаги и написал два прошения на имя военного министра. Одно с просьбой прикомандировать на время испытания боевой гусеничной машины конструкции князя Стефания Бессинского капитана лейб-гвардии Семеновского полка «Зернова» Олега Петровича. Второе прошение – выделить орудие Барановского и пулемет Максим с боеприпасами для установки на ту же машину при испытаниях на Обуховском заводе и полигоне Ржевка. Запечатал в конверт и попросил Олега отнести пакет в экспедицию военного министерства, и пусть там зарегистрируют входящий номер, а он его запишет. В 15 часов я был у генерала Обручева, и знакомых лиц увидел капитана Стрельцова, с которым любезно раскланился, и он тоже был рад меня увидеть докладывал начальник военно-научного отдела, который рассказал об обстановке в Эфиопии. Информация приблизительно такая же, как и в газетах, однако в главном штабе были донесения полковника Артамонова, нынешнего посла, из которых следовало, что обстановка складывается для русских из рук вон плохо. Она раньше была не из лучших, так как Негус переориентировался с России на Германию, но теперь среди африканских стран-союзниц произошел раскол. Виной всему подковерные игры князей расов, которым вообще не нравилось присутствие каких-либо иностранцев в Эфиопии. Этот клуб возглавляла императрица Таиту Бетул, привлекшая на свою сторону расов севера и горных провинций, то есть, собственно, правителей коренной Абиссинии. Формальным поводом раскола послужил неравный дележ трофеев после битвы при Амдурмане. Эфиопы практически не понесли потерь, они не участвовали в рукопашных схватках. А вот махдисты-суданцы были выбиты на 90%. В этом состоял расчет раса Мэконена, главнокомандующего союзными войсками, который ввел в бой магдистов, практически бросив их на пулеметы Китченера. Разгром суданцев позволял Мэконену затем прибрать к рукам весь Судан с его золотыми рудниками, так как провинции раса ограничились с Суданом. Всего отодвинь границы на 500 верст и все золото твое. Существенные потери понесла кочевников -сомалийцев, и верблюжей кавалерия кочевников-сомалийцев, именно они штурмовали и захватили батареи и уничтожили два кора британцев, а потом вдруг выяснилось, что эфиопы наложили лапу на орудие, и дюжину пушек пришлось отдать. Мол, сомали обращаться с ними не умеют. Хорошо еще Абус Салех пулемета успел увезти в свой обоз, но когда Меконн сказал, что половина пулеметов его, Салех вспылил и послал раса подальше. Чашу переполнило известие о том, что пока африканцы дрались, немцы увели обоз Лаймис. Все это привело к тому, что оскорбленные разгневанные кочевники ушли, А Мэконн обменял, то есть продал пленных британцев на новенькие пулеметы, прибывшие в Александрию, и заключил сепаратный мир с бритами. К неудовольствию немцев, которые рассчитывали, что объединенные войска и дальше продолжат наступление на север. В результате все забились по своим норам. Лаймес укрепляли оборону Александрии и накапливали сил для реванша. Менелекс стоит, усидели в Адис-Абебе. с трофеями вернулся в Хараро и собирал силы, готовясь к отпору бывшим союзникам-кочевникам. С последними пытаются задружиться британцы. Артамонов написал в телеграмме, что, по данным его агентов, к Салеху прибыла целая делегация из британского Сомали с богатыми дарами. И вот вчера Артамонов прислал срочную телеграмму о перевороте в Ваде сабебе У Ильга, агента влияния немцев, состоялся неприятный разговор с Менеликом, после чего Негус расстроился и его хватил удар. Неизвестно вообще, жив он или мертв. Таиту объявила императрица дочь Менелика от первого брака, 17-летнюю Заудиту и назначила себя при ней регеншей. Сама Таиту не может претендовать на трон, так как в ней нет соломоновой крови, но она пользуется поддержкой абиссинской знати севера. Но у Заудиту есть конкуренты, рас Мэконнен и его сын Тефари, в жилах которого тоже течет соломонова кровь. Мэконнены пользуются поддержкой расов юга и до недавнего времени имели союз с кочевниками. Обручев зачитал последнюю телеграмму из адис Сабебы. Согласно ей, гарнизон взбунтовался, разделившись на две части. Одна поддерживает заудиту и изгнала или убила немецких хунтеров и офицеров. Другая, а это лучшая гвардейские части, в главе с немцами покинула столицу. Забрали ли они сотрудников немецкого посольства, неизвестно, так как видны пожары в районе гвардейских казарм и немецкого посольства. Русское посольство блокировано бунтовщиками, с большим трудом удалось передать для отправки эту телеграмму, после чего линия отключилась. Уже два месяца как Адис-Абеба была связана телеграфной линией с Харарой и Асмерой, а Мэк провел даже телефонные линии в ближайшей провинции. Посол написал, что если даже ему удастся прорваться через блокаду, то в пустыне без проводника все они погибнут. Потом все высказывались по поводу освобождения посольства, предлагая послать ноту правительству Эфиопии, может быть, даже совместно с немцами, угрожая Таиту проведением десантной операции. Предлагали прорываться с боем через пустыню. Но капитан Стрельцов охладил пыл горячих голов, заявив, что без надежного проводника даже самые опытные казаки непременно заблудятся в пустыне. Я сидел и думал, что сейчас мне предложат возглавить спасательную операцию и заранее репетировал варианты вежливого отказа. Слух же сказал, что операцию надо начинать немедленно, поскольку пройдет 2-3 месяца, прежде чем спасатель из России достигнут Адди Сабебы, а за это время, скорее всего, начнется новая война. На все дипломатические демарши императрицы Таиту, насколько я знаю, это особо глубоко наплевать. Так что можно писать сколько угодно нот, но все они, не будучи прочитанными, попадут в выгребную яму. Вряд ли немцы захотят и допустят совместную операцию с русскими, которые потом потребуют для себя каких-то уступок, возможно, территориальных для устройства военной базы. Потом уборчу всех отпустил, кроме меня. Александр Павлович, я ведь знаю, что у вас есть отличный проводник и боец, Хаким. Может быть, он поможет нашим выбраться и пройти через пустыню? витель Николай Николаевич, Хаким, а теперь он Христофор, не совсем мой слуга, он свободный человек, между прочим, обессинский граф. Так что напрямую я ему приказать не могу, дело опасное, а у него жена в тяжести. Генерал спросил, чем бы он мог заинтересовать Хакима. Я ответил, что Хаким Христофор, скорее всего, согласится, если признать его дворянство, пусть не графское достоинство, а просто обычное потомственное дворянство. Наградив его в случае успеха, скажем, орденом святого Владимира четвертой степени. Ну а в случае неуспеха хотя бы солдатским Георгием все же риск очень большой. Естественно, надо дать ему денег на расходы, тысячу талеров серебром и тысячу франков золотом и прогонных, 200 рублей ассигнациями. Сказал, что его величество просил вывести в Россию одного ювелира из Харара, настоящего мастера. Я собирался послать за ним Хакима, но теперь ситуация резко изменилась. Поэтому Хаким выполнит и это поручение, тем более Харар ему по пути. На то мы сошлись. Я сказал, что завтра же выеду в Крым, каким сейчас там. И если он согласится, то ближайшим пароходом отплывет в Джибути, во французской Сомали. Там купит двух лошадей, фураж и продовольствие, отправится через пустыню. Надеюсь, что в Джибути действует телеграф, поэтому мы договоримся о кодированных сообщениях, вроде «груз отправлен», если посольство уже добралось до порта и следует в Россию, или «высылайте консамент, то есть «прошу подмоги». По дороге заехал в Москву, все же два года со дня смерти деда, надо сходить на могилу. Посетил кладбище, там в этом году поставили капитальный красивый памятник из полированного гранита черно-красного цвета, две плиты с именами бабушки и деда между ними, большой каменный старообрядческий крест. Такого же гранита столбики по бокам и летает чугунная невысокая ограда от уральских черновых. Могила ухоженная, все же дворецкий следит не только за домом, но и за местом упокоения бывших хозяев постоял, подержавшись за памятник, как бы поговорил с дедом, ближе, чем этот человек, домашего у меня в этом мире не было. Где Сашин отец похоронен, я и не знаю, а Сашкино сознание совсем растворилось в моем, так же, как и сознание Андрея Андреевича. Раньше они хоть как-то давали о себе знать, но теперь не проявляются, хотя все их навыки со мной, и после знания Андрея данные о прошлом Александра, а также их языковые и профессиональные знания». Хотя это скорее к знаниям Андрея Андреевича относится. Химия, медицина, математика. А от Сашкиной юриспруденции вообще ничего в голове нет. Видать, он особо не утруждал себя ее изучением. Из родственников Саши периодически пишет Иван. У него все в порядке. Ферму он завел. Молоко для маслобойни и сыроварни теперь свое. Вот только никак в Москву передать подарков не получается. Может, ближе к Рождеству, но тогда мы уедем. На всякий случай сказал Дворецкому, что если Иван с семьей приедет в Москву, Пусть размещается в доме, гостит, сколько вздумает. Вот с маменькой было сложнее. Я попросил поискать Марию Владиславовну Степановну или Лавицкую. Может, она девичью фамилию вернула. Каких-то Степановых и Лавицких в Варшаве нашли, но это были не те люди. Сложнее, если она взяла фамилию пана Казимежа. Если они обвенчались, то по католическому обряду, а там развод практически невозможен. То есть фамилию у нее мужа, которого я не знаю, видел один раз и Лысого отставного Уланского ротмистра. Вот и все. Потом говорил с Парамоновым, я ему заранее телеграмму дал. Поговорили о продажах, Мефодий рассказал, что есть проблемы со сбытом новых перьев непрерывного письма. Александр Павлович, не берут перьи -то. владельцы пищебумажных магазинов возвращают, мол, товар спросом не пользуется, дорог, да и были случаи подтекания краски или заклинивания шариков в стержне. Я дал команду пока остановить производство, склад забит. Мефодий, во-первых, мы всегда заменяем неисправные перья, во-вторых, думаю, что реклама недостаточная, в-третьих, мы можем свободно сбросить цену процентов на 20 и устроить рекламную акцию. У нас отдел рекламы есть? Выяснилось, что как такового отдела рекламы поддержки продаж слова маркетинга в России еще не в ходу у нас нет. Есть какая-то барышня, которая пишет и размещает объявления о продаже, то, что в этом времени считается рекламой. Предложил сделать так же, как было до этого сделано с организацией отдела отгрузок избыта. Провести внутренний конкурс на должность начальника отдела рекламы и поддержки продаж, который потом еще возьмет себе пару помощников и будет нанимать людей на временные мероприятия и акции. Рассказал, как это делается. Впереди начало нового учебного года. Вот и надо сбросить цену и, кроме того, провести акцию для студентов. Купи два новых пера, третий получишь бесплатно. Почему не для гимназистов-реалистов? А потому что в школе нужно каллиграфическое письмо с выведением букв, волосяных линий и рисованием завитушек. Студенту надо быстро записывать лекции, тут не до завитушек и макания ручки в чернильницу. Большинство студентов пишет карандашом, но такие записи трудно читать потом. Можно устроить демонстрацию, как провести линию длиной в четыре версты. Понятно, что на рулоне обойной бумаги сажен в 10-15, много раз пройти туда и обратно. Поставить корабейников возле ворот вузов, прежде всего Московского и Питерского университетов, да и возле других тоже. Только, естественно, получить в городской управе разрешение на торговлю сладка. И пусть лоточники зазывают и рекламируют товар, продавая перья по акции. А потом посмотрим, как все это пройдет, и тогда решим. Может, и правда, народ еще не дорос до наших перьев». Только распрощались с Парамоновым, пришел Дворецкий и сказал, что пришла Мария Владиславовна. «Какая Мария Владиславовна? Как, какая ваше превосходительство, матушка ваша-с?» Вот, легка на помине, только что вспоминал. Наверное, кто-то сказал, что я приехал, уж не сам ли дворецкий. Тот его это не удивило. Велел просить. Маменька пыталась меня облобызать, но я пресек эти попытки и предложил ей сесть и выпить чаю или кофе. После того, как кофе принесли, началось словоизлияние о том, как я изменился и стал настоящим вельможей. Попросив ближе к делу, так как мне через полчаса надо выезжать на вокзал, и я вообще-то по неотложному делу из Петербурга к государю в Крым, Только вот к деду на могилу в годовщину заехал. Начались упреки в холодности к родной матери, что вот на деду у меня есть время, а на нее нет, на что я ответил, что родная мать меня дважды выставила из дома, не дав даже корки хлеба с кружкой воды. А благодаря деду я сейчас жив относительно здоров, вот служу и успешно служу. Дед, можно сказать, спас меня и выходил, не пожалев на лечение сотни тысяч. А родная маменька копеечными конфетами решила отделаться во время первой и последней визиты в больницу тогда как дед, на котором была фабрика в больнице, дневал и ночевал. «Так кто мне ближе?» Начались слезы и упреки. «Прошу, Мария Владиславовна. Помню, что вы зарабатывали на жизнь уроками французского. Произношение, правда, у вас местечковое, из-за этого мне при дворе вельно не говорить по-французски, хотя негр этот диалект неплохо понимали. Поэтому предлагаю вам место в школе на моем заводе в Александровке. Там с третьего по шестой класс изучение языка предусматривается». Квартира заводская, половина деревянного домика, дрова тоже за счет завода. Привезут, напилят и наколят. Жалование вам положу вдвое больше обычного учительского. 100 рублей в месяц. Сейчас только действительно статский советник, и то не всякий получает. Нет, это не устроило. Как же крестьянские дети с нашим шляхетством? Уже было собралось уходить, но тут что-то меня в сердце кольнуло. Это же Сашкина мама, пусть она мне практически никто, но ведь для Сашки-то она любимая маменька хотя больше серебряного пятачка сыну любимой маменька не выделяла, тратя сотни на тряпки для себя. «Ладно, не хотите учить детей, не надо. Лучше никакого учителя, чем учитель, занимающийся нелюбимым делом с нелюбимыми учениками. Живите здесь, в этом доме, выберите себе одну комнату на господской половине, убирать будет горничная, персональных слуг вам не положено. Питаться вместе со всеми». Свобода не ограничена. Хотите, давайте уроки, но сюда никого не приводить, ни мужчин, ни женщин, ни самого пана Казимира. Если узнаю, что нарушили, сразу лишитесь крыши и куска хлеба. На извозчиков сами заработайте. Позвал Дворецкую, повторил ему условия проживания здесь Марии Владиславовне. Никаких выплат, даже карманных денег, что заработает уроками, то ее. С меня крыш над головой и питание. Оставил пару тысяч на расходы, напомнил, что счет в банке открыт через Парамонова и Карлыча. 10 августа 1893 года. Приехав утром на крымскую дачу, поцеловал жену, извинившись, пошел к Ибрагимовым. Хаким и Малаш обрадовались моему прибытию, а я вот был как-то не в своей тарелке, ведь придется посылать Хакима на опасное дело. Позвал ее прогуляться и вдали от чужих ушей объяснил ему ситуацию. «Господин, я и сам был готов в ближайшее время ехать с новым товаром для Сак и забирать камни под расчет за прошлую поставку». Уже скоро три месяца с прежней поставки, да пока доеду. Каким? Но теперь риск больше, тебе придется не только забирать камни как расчет за товар, но и вместе с Исааком пробираться в Адди-Сабебу. Хотя может все-таки договоряться о том, чтобы вместе выпустить посольство, но тогда вам все равно лучше ехать вместе со всеми, вы будете под защитой России. Только вот проводником лучше ты поработаешь, и фиопы могут вас завести в пустыню и перебить, а потом все свалить на кочевников Сомалей». «У тебя будут письма к послу с объяснением твоих полномочий о том, что ты сопровождаешь Исаака», — сам царь попросил его вывести. «В случае успеха русский джиджазмач, генерал Обручев, ты к нему возил бумаги от меня, и он тебя помнит, поэтому и попросил тебя помочь. Обещал тебе, малаше и твоим детям ходатайство о потомстве на дворянстве Российской империи. Деньги получишь в Одесском банке, от меня оружие, которое поможет положить полсотни врагов», — вручил ему Стенор. Потом Хаким тренировался в стрельбе из пистолета-пулемета и остался доволен. Кроме трех магазинов, я ему вручил шесть пачек по сотне патронов для нагана. В Питере стоят сущие пустяки червонец за сотню. Потом протелефонировал дежурному по комендатуре и попросил узнать, когда ближайший пароход из Одессы до Джибути или до порт Саида. Через 10 минут ответили, что до порт Саида через два дня, не считая сегодняшнего, а до Джибути через три недели. Попросил забронировать один билет второго класса и приготовить мой поезд завтра утром. Вернулся к Маше, рассказал, что Хакиму нужно срочно уехать. Но я договорюсь, и охрана будет та же, что и для дворца царя, так что пусть не беспокоится о безопасности. Маша ответила, что здесь вообще все спокойно. К ней приезжали Ксения с Марией Федоровной, спрашивали про ее самочувствие, нужно ли что-то, а теперь каждый день от них корзина с фруктами. Еще Мария Федоровна прислала придворного акушера, который посмотрел Машу и сказал, что беременность протекает хорошо, уже отчетливо слышны тоны сердца, и они правильные, плод шевелится. Маша сказала, что шевеление уже отчетливое, и она сначала испугалась, а теперь она разговаривает с ребеночком, и он ее слушает. «Ближе к обеду я зашел к Георгию. Он выглядел прекрасно. У него сидел Мишкин и смотрел, как брат рисует фрегат. Я тоже засмотрелся». Дело в том, что раньше я сам пытался писать маслом картины на морскую военно-воздушную тему, и у меня никогда не получались такие четкие волосяные линии. Может быть, на пенсии уже рука не та, хотя я упирал локоть, как рекомендуют. Сделал даже примитивный пантограф. Использовал ребро мастихина, но таких прямых линий у меня не получалось. Приходилось слегка жульничать, рисовать снасти, или или спиртовым фломастером, а потом поверх него наносить участками краску. А вот у Георгия получалось, прям как школа Айвазовского, даже позавидовал. Талант, что и говорить. Картина мне понравилась, не понравилось другое, то, что Мишкин торчит у брата несколько часов, а ведь бактериовыделение у Георгия никто не отменял. Спросил Мишкина, не составит ли он мне компанию до Ливадии, а по дороге поговорим про авиацию, на что Мишкин с радостью согласился. По пути он мне рассказал, что стоимость дирижабля получилась, как стоимость броненосца, потому как нет дешевых способов добыть много водорода. Ответил, что поэтому я и подводил его к идее аппарата тяжелее воздуха. Уже сейчас можно строить неплохие планеры и летать на них, а через несколько лет появятся подходящие моторы, если все будет просчитано с инженерной точки зрения, то такой аэроплан полетит. Мишкин сказал, что он будет учиться на военного инженера, для чего будет поступать в Николаевское инженерное училище, а затем в инженерную академию. Сказал ему, что в Москве в университете в высшем техническом училище преподает профессор Жуковский, большой энтузиаст авиации, вот с ним и надо поговорить. Но лучше тогда, когда у самого Мишкина будет багаж знаний, прежде всего математики и физики. Кажется, Михаил запомнил это имя. За разговорами дошли до Левадии, там как раз заканчивали обедать. Нас усадили за стол, накормили, а потом Александр Александрович и Мария Федоровна позвали меня на чай в кабинет. Царь спросил, что я такой озабоченный. Ответил, что мне не нравится то, что Мишкин часами находится у больного брата. Но ведь профессор Иванов сказал, что Георгий на 99% здоров. Мария Федоровна, я бы сказал, что он здоров, когда в течение трех месяцев ни в одном из трех москов не будет ни одной бациллы Коха. А пока этого нет, больной опасен для окружающих. Поэтому я вас прошу, предельно ограничить контакты с Георгием, особенно детей, и не подпускать их к брату ближе полутора метров. Я сейчас пойду обратно и поговорю с Георгием сам». Мне очень жаль, что Иванов не довел до вас элементарных вещей и, видимо, очень хотел награду получить побыстрее. «Не без этого, Александр, не без этого», — проворчал царь. Докторишки прям стаи прибежали докладывать о колоссальном успехе. «К сожалению, я с вами разминулся в дороге, и я не смог вручить письмо Георгия», — передал конверт государю. «Впрочем, вы и так все новости уже знаете. Завтра я уеду в Одессу, отправлю Хакима в Эфиопию по заданию Оборчева позволять наше посольство» а потом вернусь сюда и пробуду здесь неделю. Потом уеду в Петербург, там должны закончить вооружение гусеничной машины, что я на днях получил от Норденфельта, и сейчас для нее обучают два русских экипажа. Вановский в курсе, я у него был, обо всем договорился». Поблагодарил Марию Федоровну за визит к Маше и Фрукты, на что императрица ответила, что у меня примиленькая жена даже во время беременности, которая ей к лицу. Царь сказал, что ему доставили с курьером сводку по Эфиопии от Обручева. Там и мое мнение отражено, спросил, неужели все так плохо? Да, государь, все хотят воевать, а когда так, то война неизбежна. Потом мне дали коляску доехать до Георгия, так как уже начало смеркаться. Вопреки моим опасениям, Георгий с пониманием отнесся к тому, что ему следует ограничить контакты с братом и сестрами. Я спросил, а где Николай, так как в Ливадии я его не видел. Оказывается, Ники сейчас у Алекс в Дармштадте, взаимные смотрины. Сказал, что уеду на три дня и вернусь, а потом мне есть, что ему, то есть Георгию, показать из новых изобретений. Георгий, а ты регулярно принимаешь препараты или слегка расслабился на фоне успехов? Тут Иванов уже отрапортовал, что ты здоров, вот к тебе детей пустили. Все-таки бактериовыделение, хоть и незначительное у тебя есть, и принимать препарат придется еще полгода. И вот когда в мазках три месяца будет чисто, только тогда можно будет сказать, что ты здоров. Так что потерпи еще немного, мы почти добили твою болезнь, но она еще жива. В ноябре, наверное, можно будет тебе поехать за границу, туда, где тепло, и провести зиму на Капре или еще в каком-нибудь благодатном месте. 14 августа 1893 года. Одесса, Владикавказ. Посадил Хакима на пароход. Пока ехали в Одессу, еще раз проинструктировал, что делать и какие у нас условные телеграммы. Дал ему шелковый лоскуток с кодом, сказал, что в любом русском посольстве, а также любой капитан парохода «Доброфлот» или командир военного корабля по этому коду окажет помощь и сделает все, что нужно. Лоскуток нужно зашить в одежду и использовать только в крайнем случае, например, оказавшись без денег и документов. Документы Хаким получил, пакет для посла тоже, деньги в банке нам выдали. Еще я попросил не допустить попадания пистолета-пулемета к врагам, Его нужно уничтожить, если окружат или придется сдаться, и так далее. Помахав Хакиму рукой, поехал на вокзал. Дальше мой путь лежал во Владикавказ, о чем я дал телеграмму Нечипаренко и получил ответ, что груз из Питера прибыл, и он собирает людей для подготовки по использованию нового оружия. Через два дня все 120 человек прибудут во Владикавказ. Примерно столько же я буду ехать поездом, так что все нормально. Во Владикавказе меня встретили как большого начальника с оркестром и ковровой дорожкой. Начальник полусотни почетного караула отдал рапорт, ну прям как большому генералу. Потом вместе с Ничепаренко поехали к наказному атаману. Владикавказ мне понравился. Зеленый город, небольшие аккуратные домики. Когда проезжали одной из симпатичных улиц, Аристарх показал на его дом, подчеркнув, что купил его, и теперь он хочет остаться здесь и после службы. Жене нравятся климат и продукты во Владикавказе дешевые. Нечапаренко узнавали, военные отдавали честь, но это и положено, но ну и многие гражданские приподнимали шляпы и котелки, приветствуя полковника, но ну не меня же. «Пристарх, а ты тут популярная личность». «Конечно, ведь я весь край от бандитов избавил, а то, бывало, с гор спускались и здесь пошаливали». «А я, когда выбирал войско для испытаний, думал, что у вас тут бои, а ты всех разогнал. Может, надо было семиреченцам ружья отдать?» Погоди, я им тоже десяток ружей оставлю, и отчет напишет. Все как надо будет. Телеграмму им отправил, как только ружья пришли, но они будут здесь еще только через пару недель, вряд ли раньше. Тут 4000 верст проехать надо. Ну, да я сам им все расскажу. Стали вспоминать, кто из знакомых где служит. Я упомянул, что видел Стрельцова, он в Николаевской академии главного штаба. Видел его на совещании у генерала Обручева, капитан там тоже выступал. Так что начальник главного штаба знает и ценит. Так что с карьерой у капитана все должно сложиться как надо. Пока говорили, приехали к особняку на казного атамана. Прошли мимо часовых, на втором этаже нас встретил генерал-лейтенант с Георгием IV степень на груди. Как мне сказал Аристарх, его атаман получил, как и георгиевское оружие, за турецкую войну. Атаман Каханов Семен Васильевич был в Черкеске с гзырями и трехзвездными палетами, с орденом святого Владимира II степени с мечами на шее и святой Анны I степени чуть ниже, на второй пуговице. Семен Васильевич с уважением посмотрел и на моя ордена с мечами, что, мол, не шпак гражданский, хоть и в статском сюртуке, и пригласил это обедать с дороги. За обедом разговор пошел про новости и коснулся положения в Эфиопии. По мнению Ристарха, там сейчас будет жарко, в том смысле, что начнут стрелять все, кому попало и по ком попало. Я с ним согласился, потом перевел на обстановку, здесь, мол, у вас ведь тоже постреливают. «Да что у нас за стрельба, господа», — возразил генерал. «Разве что контрабандисты да мелкие обреки пошаливают. В города и крупные села теперь никто не лезет. Вылавливаем разбойников в горьем». «Вот я и привез вам свое изобретение на пробу. Надеюсь, что будет полезно. Нигде еще такого оружия нет». «Да уж, мы с Аристархом смотрели. Очень необычные ружья, особенно маленькие, под револьверный патрон». Поговорили о технических характеристиках оружия и договорились, что завтра увидимся на стрельбище. Потом разговор пошел на более легкие темы. Генерал оказался неплохим рассказчиком, много шутил, иногда весьма фривольно и непечатно, но это у него получалось не пошло, а как-то мило, смешно и естественно. Расстались мы полнейшими друзьями. Я не удержался и рассказал о грозненской нефти на землях войска, о том, что это в ближайшем будущем лучше, чем золотой прииск. Поэтому, может быть, разрабатывать его самим, а не давать это делать задешево всяким хищникам вроде Монташева и Нобеля, Ну или уж драть с них три шкуры за аренду. Продать землю войск нельзя, а вот арендовать можно. На следующий день на полигоне собралась сотня казаков, унтеров и обер-офицеров, до да подъясаула включительно. Среди них я увидел несколько мундиров пограничной стражи и жандармов. А среди жандармов старого знакомого подполковника, уже не ротмистра, Ардабадзе, с кем мы бросали гранаты, отражая нападение обреков в тумани. Уж не за тот ли бой ротмистра в звании повысили? Как знать, как знать. Постреляли, подырявили мишени, каждый попробовал. Спросил, будет ли толк в их службе от такого оружия. Отрицательных голосов не прозвучало, и я сказал, что выдача оружия для испытаний будет ведать полковник Нечипаренко и его служба. Многим, в том числе Ардабадзе, больше понравился пистолет-пулемет. Я сказал, что их пока мало, но еще два десятка я скоро пришлю. Как раз к шапочному разбору подъехал генерал Каханов со свитой. Семен Васильевич также пострелял из ружья и стенора, Похоже, что ими это становится нарицательным, вроде Нагана. Очень уж ему понравился пистолет-пулемет, и я предложил Аристарху выделить для Атамана персональную модель, новенькую, еще в заводской смазке. Семен Васильевич, примите в дар от изобретателя, я просто не знал, что вам лучше подарить ружье, если вы охотник, или более военный, так сказать, офицерский вариант, стенор. Патроны там Нагановские, револьвер этот не сегодня-завтра будет принят на вооружение, так что проблем с боеприпасами не будет». Собственно, и ружье питается обычными охотничьими патронами 12 калибра, которых в любом охотничьем магазине хоть отбавляй. Потом мы с Аристархом поехали к нему домой, жена полковника наготовила всякой всячины, много из своего сада и огорода. Как истинная казачка, она предпочитала свои продукты и умела вкусно их приготовить. За обедом рассказывал петербургские новости, приглашал приезжать к нам, но после февраля-марта, так как раньше Маша с маленьким из Швейцарии не поедет. Наверное, лучше даже говорить про середину марта. У самого Аристарха было двое сыновей, которые слегка дичились незнакомому дядьку в очочках, поэтому, как только представилась возможность, смылись играть во дворе. 24 августа. Крым, Левадия. Приехал к Маше, очень соскучился, мотаюсь по делам туда-сюда, а с родной женой сидят Малаша, тоже беременные. И Кикимера Аглая, который, как меня увидит, у нее становится такое лицо, как будто она лимон разгрызла. Целую неделю мы с Машей не расставались, говорили с нашим ребенком. Я чувствовал его шевеление, и мне казалось, что это сын, и он нас понимает. Но с семьей хорошо, а надо съездить в Питер, посмотреть, как там дела, и освободить арестантов-варягов.